Глава 27 В мой дом Ринку вошла, как полагалось, настоящей женщине, со словами «Ну и бардак». Я даже по сторонам заглядывался. «Где?» «Нет, ну, так-то ночью здесь злодеи были и два вида спецназа. Натоптали, не спорю. Но вещи все на своих местах стоят, одежда не разбросана, вазы не побиты. Они же не обыск проводили». Пыль, быть может, на полках осела, но это если присматриваться. В остальном же вполне себе порядок с точки зрения любого мужчины. И вообще, помогающая с уборкой по дому женщина придет только в субботу, а сейчас среда. Чего она вообще ждала? «Это ты еще дедову спальню не видела», — порадовал я ее. «Основной замес там происходил, кровь на полу и все такое». Кровь? Девушка, она снова была в образе школьницы, округлила глаза. Забавное зрелище в исполнении чистокровной непонки. «Тут кого-то убили? А ты не в курсе?» Почему-то я думал, что дед, который ее вызвал, все ей рассказал. Но оказалось, что тот лишь воспользовался старым каналом связи, передал письмо с перстнем и сообщил, что его внуку грозит опасность. Пришлось ей коротко рассказывать про ночной визит наемников и последующий приход сперва спецназа охранки, а затем группы быстрого реагирования тайной канцелярии. «Как-то так», — завершил я рассказ, разведя руками. «Охренеть!» — без всякой кавайности откликнулась Китсуне. Дядь Леша в своем репертуаре. Ни слова об этом не сказал». Я про себя отметил домашнее именование деда, что говорило о довольно близких отношениях моего старика и этой девицы, и был вынужден с ней согласиться. Да, это действительно было в духе старшего Брюса. Некогда объяснять, побежали скорее. Горничных в доме, как я понимаю, нет, уточнила Лиса-оборотень. Приходит раз в неделю, в субботу. «Нет, так не пойдет. До субботы я в этом бардаке жить не буду». «Так, где инвентарь этой достойной женщины? Она же не с собой его все время таскает». «Да, пойдем покажу». Под инструментарией Марты Карловны, нашей уборщицы, был отведен чуланчик возле кухни. Там Ринко вооружилась ведрами, тряпками, швабрами и чистящими средствами, после чего немедленно приступила к уборке. Меня же она попросила под ногами не путаться и свалить куда-нибудь. В смысле, хотя бы в своей комнате запереться и без крайней необходимости не выходить. Глядя на то, что она устроила в первые же минуты своего пребывания в доме, я почему-то не нашел в себе решимости с ней спорить. Поплелся в свою комнату. Там меня встретил Уни даже не соизволивший подняться с дивана и выйти посмотреть, кто там вообще пришел. Не то чтобы я считал своего земляка сторожевым псом, но здравый смысл-то должен был присутствовать. Высказал ему все это, а что, если бы это были очередные грабители или еще кто-то? Где вообще бдительность и здоровые инстинкты? Нас так-то ночью чуть не грохнули» но у нее лишь широко зевнул и посмотрел на меня, осуждающе. «Мол, ну, чего ты начинаешь, дружище? Я еще по шагам понял, что это ты. И что зашел не один, а с девушкой. Я поэтому никуда и не пошел, не хотел пугать твою гостью, вот». «Ну-ну», — с сомнением протянул я, усаживаясь рядом с мастифом. «Так я тебе и поверил». Никакой телепатии в нашем общении, конечно, не было, хотя это было бы чертовски удобно. Просто, ну а что он еще мог сказать своим выразительным взглядом? Стал рассказывать товарищу о новостях, в первую очередь, естественно, о том, кто это гостья и почему она грохочет по всему первому этажу ведрами. Когда дело дошло до того, что Ринко биомант... У ней поднял голову и уставился на меня с полным обалдением в глазах. «Серьезно?» – сказал я ему в ответ на этот невысказанный вопрос. «Их здесь называют лисами-оборотнями, по-напонски кицуне. Как она в зверя превращается, я, правда, не видел, но зато был свидетелем того, как она своим телом на клеточном уровне управляет». И скажу я тебе, это совсем другой путь использования энергоконструктов, отличающийся и от нашего, и от местного. В родном для меня мире, одаренные, те, кто развивал возможности энергетического тела, тоже воздействовали на собственный или чужой организм, но в большей степени для выправления патологий или других нарушений в его работе. Скажем, могли подстегнуть регенерацию определенных участков тела, в результате чего исцеление и даже заживление серьезных ран происходило в несколько раз быстрее. Еще благодаря развитию и управлению энергетическими каналами средний возраст жизни в нашем тогда еще неувидающем мире превышал полторы сотни лет. Это сейчас все в разнос пошло, мало кто до 80 дотягивает. Но вот такого, чтобы вырастить себе грудь или изменить лицо за считанные секунды, как мне продемонстрировала новая знакомая, такого мои земляки не умели и в лучшие годы. В общем, мы с Унием это дело активно обсудили, после чего я поведал земляку, что со Строевой поговорил и предложение ее принял. Завтра она должна была принести проект вассального договора. Будем изучать. Примерно на этом месте в комнату без стука вошла дедова посланница. Поверх школьной формы она накинула слишком большой для нее халат Марты Карловны. Волосы убрала под платок, отчего стала выглядеть какой-то беженкой, которая нарядилась во что попала из корзины с пожертвованиями. «Ой!» – умильно приложила она ладошки к щекам. «Собачка!» Назвать здоровенного мастифа так — это надо было быть Ринко. Девушка без всякой опаски двинулась к нему с явно читаемым намерением обнять и погладить, но внезапно остановилась на полпути. «Это ты с ним разговаривал?» — нахмурилась она. «Ну да». «Странно, как с человеком прям. Я даже решила, что в доме живет еще кто-то, о ком ты мне не сказал». «Ну, знаешь, я привык просто», — отмахнулся от ее подозрений. «Один же, чтобы с ума не сойти. Дурацкая привычка, согласен». «Понимаю», — без выражения произнесла Китсуне, не отводя при этом взгляда от моего товарища. «Только это никакой не пес, Рома». Уни решил, что пора вмешаться, и угрожающе зарычал. Глухо так, без явной агрессии, но недовольно что в исполнении такого здоровенного пса все равно выглядело довольно опасно. Правда, на лесу это не произвело никакого впечатления. «Фу, уни, свои!» — изображая отношения хозяина и питомца, прикрикнул я. И уже для Ринко произнес. «Что ты имеешь в виду? Как это не пес? Котик, что ли?» «Ром-ром, ну я же оборотень!» — снисходительно пояснила Ринко, не видясь на иронию. «Я такие вещи просто чувствую!» «Ну-ка, посмотри мне в глаза!» С этими словами она оказалась совсем рядом с Унием и без всякой опаски ухватила его голову своими ладошками. Тот снова попытался зарычать, но девушка просто притянула его к себе и воткнулась своим олубом в его. И без того нерешительное сопротивление пса тут же прекратилось. Я завороженно наблюдал за этим действом, не зная, как правильно реагировать. Говорить новой знакомой правду не хотелось, ведь признание уния человеком потянуло бы за собой и другие вопросы. Такие, например, «А как он попал в это тело?» и «А ты тогда кто такой?» «Тело зверя — дух человека», — между тем шептала Ринко. «Как же тебя угораздило, бедолага!» «Вот здесь я замер». И не буду скрывать, целую секунду обдумывал вариант, в котором убиваю девушку, а потом каким-то образом прячу ее тело. Например, ночью закапываю на заднем дворе, где проводились тренировки. Не то чтобы всерьез и не потому, что я такой кровожадный, просто это же полный провал моей миссии. Как кочевник после такого сможет других людей из родного мира перетаскивать? Но девушка отпустила голову Уния и с улыбкой посмотрела на меня. «Кажется, я знаю, что произошло», — сообщила она доверительно. Не думала, что доведется с таким столкнуться, однако читала в семейных преданиях о подобных случаях. «Да», — осторожно уточнил я. «Ты же тоже чувствовал в нем разум, верно? Поэтому и говорил с ним как с человеком. Да не бойся ты, я на твоей стороне». «А, была не была». «Верно», — подтвердил ее догадки. «Я его всего пару дней назад подобрал на улице. Он показался мне просто умным псом. А потом были странные вещи, когда он вел себя не как пес». «Уж не знаю, Рин-Рин, что ты там вычитала в своих семейных преданиях, но, пожалуйста, рожай уже быстрее. Я не могу вечно общими фразами отвечать». И казалось, что он понимает человеческую речь и даже пытается отвечать? Ну, типа того. Знаешь, я думал, что это просто результат дрессировки или еще что-то в этом роде. Но ни с кем своими предположениями не делился, а то сочли бы еще психом. Он мой соплеменник. Что? Что? Уже вслух повторил я свой мысленный вопрос. Сорванная инициация. Глаза у лисы блестели от возбуждения. Скорее всего, еще ребенком, без наставника, который мог бы ему помочь, он сменил форму и застрял в ней. А теперь бедняжка не может выбраться. Вот это поворот. Ринка сама себе придумала версию, которая ей все объяснила и поверила в нее. «Ну а я не идиот, чтобы ее в ней разубеждать. Ему можно как-то помочь?» Неожиданно для себя я вдруг понял, что чувство опасности от разоблачения внезапно сменилось надеждой. Ведь это я виноват в том, что Уни оказался в теле мастифа и вынужден жить как животное. К тому же лиса говорила так, будто эта возможность имелась. «Не знаю», – задумчиво покачала головой девушка. «То есть, теоретически, я могу стать для него наставником» и обучить оборотничеству с самого начала. Конечно, я не знаю, как долго он уже живет в такой форме, и что произошло за это время с его разумом. Но, повторю, теоретически это возможно. Потребуется много времени, кое-какие редкие растения для пробуждающих эликсиров. Уний, тебя же Уний зовут. Мой товарищ не очень хорошо владел здешним русским языком. Говорить на нем смог бы лишь в режиме «Моя, твоя, спасибо, плоскогубцы». Но по смыслу и контексту понял все, в том числе и о призрачной, но все же надежде вновь обрести человеческое тело. Поэтому, когда Ринку обратилась к нему, он уже без всякой опаски кивнул, одновременно с этим вильнул хвостом. «Ты же мой умница!» — умилилась девушка. «Хочешь снова стать человеком у ней? Еще один кивок, махание хвостом и радостный гав. «Тетушка Рин -Рин очень очень-очень постарается тебе помочь, мой хороший. Но ты тоже должен стараться и делать все, что я тебе велю. Хорошо? Ну, вот и молодец, вот и умница. Кто у нас хороший пес? У ней у нас хороший пес». «Тетушка Рин -Рин? «Нет, я, конечно, помню слова деда в письме о том, что она старше, чем выглядит, но тетушка...» «Впрочем, плевать. Возможно, это их внутренний йокайский этикет. Непонцы вообще сильно по статусам повернуты. Все эти префиксы к именам. Кун, тян, доно, сенсей. Хвост мастифа во время этого обмена любезностями просто пропеллером крутился. Я же смотрел на них и не находил слов. «Неужели это правда, и моего земляка можно научить биомантии, которая позволит ему снова стать человеком? Если так, то я ничего на это не пожалею. Ни времени, ни средств на эти редкие и наверняка дорогие травы для эликсиров». «Если ты права, и он действительно человек, застрявший в теле собаки, то мы просто обязаны помочь ему выбраться», – твердо сказал я. «Можешь говорить, что тебе для этого понадобится». «Ты хороший человек, Ром-Ром». Оторвавшись от уния, Ринка провела одной ладонью по моей щеке и очень тепло улыбнулась. А потом вдруг спохватилась. «Ой, я же чего зашла? Хотела спросить, где будет моя комната? Ничего, если я займу спальню твоего деда. Там же...» Мне пришлось с усилием переключиться с одной темы на другую что для самой Лисы никаких трудностей не составляло. «Да я все приберу, не переживай, что я кровью в своей жизни не видела. Будет лучше, чем было, и к тебе поближе. Я же твой телохранитель не забыл». «Да пожалуйста». «Ну вот и чудненько». Она подскочила и пошла к дверям. На выходе обернулась и строго произнесла. «Ужин будет через два часа, так что никаких мне, чтобы перекусов». То есть она все это время не только прибиралась, но еще и готовила, а между делом заскочила на минуточку и подарила унию надежду. «Интересно, где дед нашел этого электровеника?»